О моём перерождении в меч. Том, 2 Приятного прослушивания. Глава 27 Снова эти ребята. Это было первое утро, когда я проснулся под крышей. Поэтому я промотал. Что за незнакомый потолок? Хотя и не лежал, да и не спал, но всё же. Я толкнул Фран, у которой были сложности с пробуждением по утрам. Настоял на том, чтобы она сменила бельё. Использовал магию очищения и магию для создания воды, чтобы помочь ей умыться. У девочки короткие волосы, которые начинали завиваться ближе к кончикам. Поэтому я не забыл примочить ее ужасно растерпанные волосы водой. Когда я закончил, Фран наконец проснулась. Доброе утро. Хорошо спалось? Даже очень. Мы направились в обеденный зал на завтрак. Принято. Пожалуйста, подождите минутку. Сейчас вам принесут ваш завтрак. Перед Фран поставили большую деревянную тарелку. завтрак состоял из омлета, лежащего на куске мягкого ржаного хлеба, двух сосисок и порции варёной морковки. Ещё был суп с парой других ингредиентов. Как тебе? Вкусно. Для Фран, бывшей рабыни, эти блюда должны быть крайне вкусными. Ну или я просто так думаю, глядя на то, как она с удовольствием ест. Давай, давай, кушай и вырастешь большой и сильный на мастер... Готовит намного вкуснее. Во время вчерашнего обеда она говорила так же. Хм, говори так почаще. Это правда. Хочу, стрябни, учителя. Поварское искусство достигло своего пика. Выходит, что лучший повар в городе... Это меч. По факту, Фран тоже десятый уровень этого умения. Но я готовлю куда лучше. Скорее всего, из-за воспоминаний с прошлой жизни. Серьезно, даже будучи королем кулинарии имея лучшие навыки... Будет сложно что-либо приготовить из незнакомых продуктов. Или приготовить то, что ты не знаешь. Стоит подумать о заготовке большого количества припасов. Хм... Если мы возьмём заказ, и нам придётся выйти из города, я приготовлю нам обед. Очень что. Надо идти прямо сейчас. Тогда тебе придётся поискать заказ. Ого! Мы направились в гильдию искателя приключений. Привет. Привет. Доброе утро. Пришла, чтобы принять заказ? Ого. Доска заказов вон там. Помню, что искатели ранга G могут принимать заказы только G и F уровня. Для начала мы гранули на задание уровня G. Было ещё рано, искатели ещё не успели прийти, поэтому перед доской никого не было. Собрать медицинские травы, ходу на дикого кабана, сорвать сорняки вокруг поместья, убрать мусор с дороги... Скучновато... Да платят мало. Надо глянуть, что за задание F. Они получше, но... Победить пять гоблинов, истребить крыкастых крыс и собрать грибы в лесу. Ничего не изменилось. Всё так же скучно. Ладно, мы ничего не можем изменить. Кроме того, у Фран очень низкий уровень, поэтому нам лучше походиться на мелисгу для начала. Тогда это... Собрать медицинские травы. Наш первый заказ. Думаю, это наилучший вариант, правда? Заказ состоит в сборе трав, использованных для лечебных зелий пятого уровня. Целебная трава. В лесу её очень много. Это... Да, этот заказ. Принято. Ого! Ты знаешь, как выглядит ли целебная трава? Если хочешь, можешь глянуть в документах. Всё нормально. Понимаю. Чтобы подняться в ранге, тебе надо выполнить пять заказов. Так что постарайся. Ого! Спасибо! Не за что. Вчера мы учинили Большой Переполох, но, похоже, благосклонность Искателя Кнел настолько велика, что сегодня уже всё забылось. Неплохо, неплохо. Ладно, поехали. Ого. Подойдя к воротам, мы показали карту гильдии и без проблем вышли из города. Стражник помнил Фран и был крайне удивлён фактом, что она действительно стал членом гильдии. Так, в какую сторону пойдём? в эту... Позово сердца? Интуиция... «Хороший ответ! Нас никто не будет торопить с выполнением нашего задания, поэтому мы можем себе позволить погулять подольше. Надо будет собирать и другие медицинские травы, а не только целебную траву. Тогда мы сможем выполнить заказ на другие травы сразу». «Мастер, гений!» Ха, «Хвали меня больше!» «Мастер, невероятный гений!» Мы неторопливо продолжали продвигаться вглубь леса. Целебной травы было уже предостаточно, чтобы выполнить задание. Также мы собрали уже подрядочное количество других трав, грибов и орехов. Используя сбор урожая, травничество и поварское искусство, я могу определять какие травы могут быть полезны. Чувство опасности тоже помогает, так как оно позволяет выявлять опасные грибы и травы, даже если мы не знаем их название эффекта. Другими словами, мы можем обнаружить травы, пригодные для изготовления ядов. Все хранится в пространственном хранилище, поэтому единственное, что можно назвать проблемой, это то, что мы должны собирать их по очереди. Фран, похоже, удовлетворена обедом, который я её накормил, поэтому и настроение на высоте. Мастер! о, -о, -о. Неожиданно Фран остановилась. Но я был не неудивлён. Тоже заметил. Гоблины, не больше десятка. Угу. Что-то много гоблинов здесь вокруг. рукафран уже крепко ухватилась за мою рукоять, готовясь к бою. Я её не останавливал. Гоблинов можно убивать безопасно, При этом получать много боевого опыта, поэтому всё хорошо. Хотя я бы не рекомендовал биться против такого количества гоблинов новичкам. Там искатели окружили, что ли? Туда! Три искателя? Хм... Что до гоблинов? 13 Они ещё не самые обыкновенные! Солдат, вор и лучник возглавляли шайку. Их оппонентами были новоиспечён искатель приключений. Стоя напротив банды гоблинов, они одеты в самую дешёвую броню, Могли только хмуриться с бледными лицами. Соладат-следопытый маг. В их группе есть определённый баланс. Но так как их тылу приблизились так близко, дела могут быть плохи. Все члены группы уже получили урон. Маг, похоже, был серьёзно ранен. Я спасу. Понял. Использовать магию прорваться. Мы оба в использовали магию почвы. Я выстрелил каменной шапнелью, который запускать небольшие камушки в сторону противников. Благодаря тому, что моя магия в пять раз превосходит магию обычного человека, мои камушки по мощности сравнимы с пулей. Если враги стоят группой, я смогу поразить сразу несколько целей. Моя способность обучать умениям, похоже, доступна благодаря умению маг. Но из-за того, что я не могу передавать это умение Фран, мы не стали использовать магию огня из-за нашего расположения. Лесные пожары — штука реально опасная. Каменная стена! Каменный шрапнель! Фран попала в одного — Я повалил пятерых. Итого шесть. Среди них один гоблин-вор. Уровень Фран достигает 6 Новый уровень? Ладно, пока надо забыть об этом. В то время как обе стороны не понимают, что произошло, Фран быстро приближается к гоблинам. Ха! <связь> Она проскользнула между Искателями и Гоблинами, по пути разрубив двух гоблинов. Я, конечно, тоже участвую в битве. Я подградываю за лучником, который доставлял Искателям больше всего проблем с помощью каменной стрелы. О, ребенок! Сильна! Искатели удивлены. Гоблины тоже. Но очнувшись, они по предводительствам солдата пошли на вступление. <глёвый> Поняв, что их противник силен, все они без колебаний пошли вперед. Несмотря на то, что они гоблины, это было правильное решение. Все тщетно. Каменная шрапнель! Я продолжил колдовать. Мне даже дышать не надо, чтобы произнести заклинание. Поэтому шапнель была уже готова. Два гоблина справа были пронзены камушками, из-за чего они погибли, захлебнувшись в собственной крови. Что касается двоих слева, они сильно уступали Фран. «Стоять!» Она провела двойной удар, и оба гоблина повалились на землю. Весь бой длился каких-то 20 секунд. Так что искатели могли только наблюдать с удурманенными лицами. «Я бы хотел понаблюдать за ними подольше, но нельзя оставлять раненого так, как есть». Вот и пригодилось, магия становления. Я проверил его статус и узнал, что его очки жизни просто опустились. Нет никаких увечий или помутнений рассудка. Обычно исцелением, его будет достаточно. Мнющийся свет, групповое исцеление. Это было массовое заклинание седьмого уровня. Двое оставшихся тоже были немного потрепаны, поэтому их здоровье тоже становилось. Что за добрая девочка, если использовать такой магию для них? Групповое исцеление? У такого маленького ребёнка? Вау, это точно не второсортная магия! Эти слова вырвались из уст ошеломлённых мужчин и воина, и девушки-следопыта. Да, это же магический меч? А, меня заметили. Да, есть определённая разница между мной и обычным мечом. Поэтому моя личность не станет ни для кого загадкой. Эээ, как-то проблематично. Это потом. Юстас, ты в порядке? О, мою рану вылечили. Не похоже, что у мага были хоть какие-то проблемы со здоровьем. Знаете, если не попробуют оговорить Фран пойти с ними после произошедшего, я сильно разозлюсь. В порядке? Да-да, спасён. Благодарим тебя, покорнейше. Эй, ты тоже? О, спасибо. Сначала должен быть поклон. Это же основы. Эти дурачки, похоже, думали по-другому. Ты искательница? Ого. Эм, можно спросить твое имя? Фран. После этого спасенные искатели приключений повернулись друг к другу и начали перешептываться. Слышали это имя? Её нет, но это было бы невозможно не знать о существовании такого изряда вон выходящего ребёнка. Да уж, я тоже не слышал. На этом беседа закончилась. Экрал, это Лилия, а он Юстас. Войн вежливо представился, но Фран, похоже, уже потеряла к ним интерес. Понятно. Похоже, она хотел поскорее посмотреть на свой новый статус. Всё нормально. Мы можем получить награду за их спасение, знаешь? Сочувствую. Хочу посмотреть статус. Эти ребята не выглядят очень опытными, поэтому не стоит ждать крупного вознаграждения. Однако, когда Фран уже собиралась уходить, лидер группы, Крал, резко заговорил. «Постой, пожалуйста». А? Ты победила этих гоблинов? Ты? А? Она убила всех этих гоблинов? О чём ты говоришь? Просто молчи. Ты уже спасла наши жизни. Просто мы больше ничего не можем тебе предложить. У него доброе намерение. Поэтому будет некрасиво, если мы отклоним его предложение просто так. Может, возьмём материал из гоблинов повыше уровнем, а? Поняла. Я возьму тех, что сильнее. М-м, um, есть высшие породы? Эй! Hey. «Ты этого не знал? Это сложно сказать по их одинаковой внешности. Но у них рога больше, и сами они крупнее». «Ого!» Фран не обращала внимания на удивление троих людей. Она продолжала работать с телами высших пород в поисках материалов. Выражения лиц потеных искателей стали совсем нелепыми в этот момент. Фран положила рога и магические камни в сумку, висящую на поясе. «Конечно, это прикрытие! Все для того, чтобы скрыть наше пространственное хранилище». «Их было трое?» Разве ты не опасно? Мы должны уведомить гильдию. Нет, нет, подожди. Разве это высшие породы? Скорее всего, их тело точно крупнее остальных. Похоже, мы взволновали их больше, чем ожидалось. Появилась новая проблема. Что? Три высших появились в одном месте, в одно время. Об этом стоит сообщить гильдию. Зачем? А? Ты не знаешь? А? А? И если есть выше, это может означать, что появился новый король. Ого. Они объясняли детально. Но в итоге получалось так. Когда король гоблинов приходит к власти, сила других особей заметно возрастает. Я тоже об этом знал. У них появляется возможность группами охотиться на более сильных демонов, а поодиночке они начинают умирать гораздо реже. Выходит, что у большего количества гоблинов появляется шанс повысить уровень и стать высшей породой. В свою очередь, это еще больше повышает мощь отряда, и все идет по кругу. Когда отряды вырастают, может родиться королева. На равнине однажды тоже родилась королева. Я подозреваю, что он существует для того, чтобы объединить крупные отряды. Более важно. Дети короля и королевы гоблинов рождаются хоб-гоблинами. Если хоб-гоблины спариваются с гоблинами, рождается хоб-гоблин. Один хоб-гоблин имеет уровень угрозы F. А банды... Под предводительством короля, похоже, может достичь уровня d Ситуация может выйти из-под контроля, произойдёт катастрофа, если они вырвутся. Я даже представить не могу, сколько поселений исчезнет. Действительно, для местных искателей это вопрос жизни и смерти. Раньше я бы посмотрел на них как на горстку боевого опыта. Но сейчас я с Фран, а ситуация усугубляется. Если так, то мы должны этому помешать. Мы собираемся немедленно сообщить в гильдию. Каждый из них взял по трупу Высшего. Без тел у них не будет доказательств. Ого. Тогда просим прощения. Спасибо тебе за помощь. Похоже, ты спасла меня, поэтому огромное тебе спасибо. Таким образом мы помогли этим молодым людям и закончили собирать оставшиеся материалы. Всё действительно неплохо. Теперь поглощать магические камушки. После того, как группа новичков покинула нас, я достал все магические камни и проглотил. У меня уже были все их умения, но так помаленьку можно поднять уровень. Поэтому я благодарных их принял. Эй, глянь в статус, а! Ай, глянь в статус. Да-да, сейчас посмотрю. Ого. Имя Фран, возраст 12, раса гибрид черной кошки, работа магический фехтовальщик, положение контракт, статус уровень 6. Очки жизни 80, магическая энергия 71, сила 45, выносливость 32, ловкость 46, интеллект 30, магия 36, проворность 47. Все характеристики статуса возросли. Сила и магия возросли на 4. Скорее всего, это из-за нашей профессии. В целом-то, эффект от профессии магического фехтовальщика был таков. Магический фехтовальщик. Промежуточная работа. требуется техники владения мечом и один из видов магии 6 и выше уровня. Эффекты. При повышении уровня силы и магия повышаются сильнее. Эффективность умений меча и магии увеличивается. Сила приемов меча и магии возрастает. Очень сбалансированная профессия. Надо рассказать фран об улучшении в ее статусе. Приятное чувство. Так и есть. Старайся, и характеристики продолжат улучшаться. Ого! Неэмоциональный Фран, поднимающий кулачки вверх. Это так черт побери, Мила! Ладно, добавим немного чувства сражения и поищем добычу.